Последняя анжуйская вспышка. Несмотря на официальную правоверность Филиппа и его резкие действия против тех, кто не вписывался в твердую католическую структуру, он не стеснялся выступать против церкви в личных делах. В 1193 году Филипп овдовел. У него уже был шестилетний сын и наследник, но вдовство давало королю политический шанс. Филипп согласился жениться на Ингеборге, сестре Кнута VI, короля Дании, так что теперь он мог использовать датский флаг против анжуйцев, тогда он был в состоянии войны с Ричардом. Ингиборга, французская королева, дочь Вальдемара I датского, жена Филиппа II Августа французского, который с разрешения своих епископов разошелся с ней через три месяца после свадьбы, 1196 год, и женился на огне Семиран. Ингиборга апеллировала к папе, и по настоянию Иннокентия III Филипп после смерти Агнессы 1201 год признал Ингиборгу своей женой, но вскоре снова отверг ее. Симпатии подданных были на стороне несчастной королевы. Когда в 1213 году, ввиду предстоявшей борьбы с Англией и с императором Аттоном IV Филиппу понадобился тесный союз с папой и прекращение недовольства в собственных владениях, Он возвратил Ингеборге место супруги и королевы. Она умерла бездетной в 1226 году. Ингеборга прибыла во Францию. О том, что произошло в течение брачной ночи, никто не знает, но что бы там ни случилось, Филипп остался неудовлетворен. Следующим утром он заявил о расторжении брака. Он организовал собрание епископов, аннулировавших брак. Когда оскорбленная Ингиборга отказалась возвращаться в Данию, Филипп заточил ее в женский монастырь, а три года спустя взял другую жену. Датский король, разъяренный оскорблением сестры, обратился с жалобой к папе Римскому Целестину III. Целестин повелел Филиппу оставить новую жену и вернуть Ингиборгу, но Филипп игнорировал папское требование. Следующим папой стал Инокентий III. К 1200 году Инокентий III потерял терпение и наложил на Францию интердик. Филипп, возможно, и в этом случае был готов ослушаться, но он готовился к конфликту с Иоанном Английским и не хотел никаких осложнений со стороны бунтующих вассалов, не желающих воевать из-за папских угроз. Крайне неохотно он сдался и согласился вернуть Ингеборгу. В действительности он все еще держал ее в женском монастыре но должен был возвратить ей королевский титул. После того, как Филипп взял шато Гояр и наводнил Нормандию, он мог с мрачным удовольствием наблюдать, как Иоанн ссорится со своевольным римским папой. Английский король боролся более упрямо, чем Филипп, поскольку спор был более принципиальным, ибо касался принципов контроля над епископами и церковными деньгами. Спор длился в течение многих лет. Французский король терпеливо ждал, когда папа обрушит свой гнев на Иоанна и отлучит его. В этом случае Филипп мог бы вторгнуться в Гиень или даже в саму Англию, утверждая, что он только выполняет наказ Святой Матери Церкви, и некоторые английские лорды, понимая ситуацию, могли бы перейти на французскую сторону. Иоанн хорошо понимал, что Филипп мог решиться на подобное вторжение только в таком случае. Он также знал, что его собственные вассалы, одни раздраженные неудачами в войне, другие недовольные конфликтом с церковью и все вместе резкой политикой налогообложения, введенной с потерей французских доходов, были крайне своенравны. Поэтому Иоанн был вынужден смиренно подчиниться Риму в 1213 году. К величайшему разочарованию Филиппа это прекратило проблемы Англии в этом направлении. Иоанн приготовился к тому, чтобы полностью изменить ситуацию и вторгнуться во Францию. Он еще не оставил надежду на восстановление Анджуйской империи. С этой целью он заключил союз с германским императором Аттоном IV, мать которого была его старшей сестрой. Дядя и племянник планировали вместе захватить Францию в Клеще. И Иоанн должен был собрать армию в Гиене и напасть на Филиппа с юго запада. Атон в союзе с графом Фландрии одновременно вторгся бы во Францию с северо-востока. К сожалению, они не смогли синхронизировать свои действия. Если бы Атон и Иоанн действовали вместе, Филиппу пришлось бы разделить свои силы, и, возможно, тогда он мог быть побежден. Но Атон задержался, и Джон атаковал из Гиени в одиночестве. Там он потерпел поражение. Атон наконец, выдвинулся вместе с теми фламандскими и английскими контингентами, которые присоединились к его армии. Теперь имелся лишь один фронт, и Филипп мог перебросить все силы на северо-восток. Численность тяжелой конницы, главной ударной силы, была равной с обеих сторон. Однако Филипп сумел навязать императору такое поле боя, на котором французские силы имели бы преимущество. Две армии встретились 27 июля 1214 года близ Бувина, деревни в десяти милях к юго-востоку от Лиля для одного из столь редких решающих генеральных сражений в те времена битв Асад. Это были, однако, те сражения, в которых рыцарь сталкивался с рыцарем с большим количеством шума и небольшим количеством ущерба для своего здоровья. Это только пехотинцы и невооруженные лакеи должны были бояться резни. Но случилось так, что сам Филипп был захвачен и сброшен с коня. Вражеские солдаты пробовали найти щель в его броне, через которую могли бы вонзить в него копье, но потерпели неудачу. Прежде чем они смогли сделать что-нибудь с его доспехом, Филипп был спасен. Результат сражения состоял в том, что Аттон сбежал и его войска отступили. После победы Филиппа II надежда Англии на восстановление ее французских доменов была уничтожена более чем на столетие. Поражение Иоанна сделало его положение в Англии еще более сомнительным, и его бароны восстали. Они принудили короля в 1215 году пойти на уступки, которые в задокументированном виде стали называться Великой Хартией Вольностей. Таким образом, было положено начало процессу, который закрепил ограничения королевской власти в Англии. Но при этом не все лорды были удовлетворены. Некоторые решили предложить корону Людовику VIII старшему сыну Филиппа II с целью шантажировать Иоанна ради еще больших уступок. Людовик VIII Лев 1187-1226, французский король 1223-1226, сын Филиппа II Августа, первый из капетингов кто вступил на престол по праву наследства, а не избрания. Пылкий и набожный Людовик приобрел признательность папы походом против альбегойцев на юго-восток Франции. А Мари де Манфор, наследник Симона де Монфора, не смог сохранить за собой графство Тулуского и уступил Людовику все права на эту землю в 1224 году. Его поход на юг стал рядом блестящих побед. Для спасения католической веры Он взял Авиньон, где было много еретиков, и находился уже недалеко от Тулузы, когда заболел и решил оставить Лангедок. Умер на пути домой в Аверни. Людовик принял предложение и вторгся с армией в Англию. Будучи еще наследником престола, Людовик хотел овладеть Англией, поддерживаемой в этой мысли своим отцом. В 1216 году по приглашению вассалов Иоанна Безземельного Людовик принял английскую корону и высадился в Кенте. Большая часть Англии подчинилась ему, но после смерти Иоанна началось противоборство с французами. Людовик возвратился во Францию в 1217 году и заключил с Англией перемирие в мае 1216 года. Это единственное вторжение иностранной армии в Англию после нормандского завоевания оказалось не таким уж успешным. Принц Людовик даже занял Лондон на какое-то время. Однако Иоанн в октябре умер, и английские лорды тогда стали сплачиваться вокруг его девятилетнего сына, который нам известен как Генрих III. Людовик потерпел поражение в 1217 году и покинул Англию, хотя получил 10 тысяч марок отступных. 14 июля 1223 года, когда Филипп II умирал в Манте, 30 милях к западу от Парижа, он мог оглянуться на 43-летнее правление, полное достижений и решительных деяний, которые значили намного больше, чем резкость его великого противника Ричарда. Филипп оставил королевство, которое удвоилось в размере по сравнению с тем, что он унаследовал. Он разрушил Анжуйскую империю, которая при его воцарении была более сильна во Франции, чем он сам. Он усилил власть центрального правительства над феодалами. И хотя в его правлении во Франции было зарегистрировано 11 вспышек голода, экономическая ситуация значительно улучшилась. Это время можно назвать периодом процветания экономики. Филипп оставил своему наследнику полную казну. Повсеместно наблюдалось развитие городов. Хотя справедливости ради стоит отметить крайне плачевную противопожарную ситуацию, Например, Руан сгорал практически дотла шесть раз за 25 лет. Именно при его правлении отмечен заметный прорыв в литературе. Французский дворянин Джоффруа де виларду принял участие в Четвертом крестовом походе. В результате этого похода, отклонившиеся от основной цели крестоносцы, в 1204 году захватили столицу Византии, Великий Константинополь, который так никогда после этого и не оправился. Веллардуэн написал хронику этого похода. Она стала не просто хорошим произведением и увлекательной историей, но и первым историческим произведением Средневековья, написанным в прозе и на французском языке, а не на привычной латыни. Учитывая при этом уничтожение провансальской культуры, мы можем с этого момента говорить о парижском диалекте как о французском языке и считать его фактически национальным языком. Это означало, что жители французского королевства, невзирая на провинциальные границы, стали ощущать себя единой нацией, которая была готова к эксплуатации королями достаточно умными, чтобы использовать в своих интересах этот факт. Вероятно, это можно назвать самым внушительным признаком усиления власти династии Капетингов. С 987 года семь капетингских королей правили в Париже. Каждый из первых шести, чтобы сохранить преемственность, короновал своего сына при жизни, таким образом заранее обязывая своих вассалов подчиниться будущему королю. Филипп II, седьмой по счету в династии, не чувствовал никакой потребности в этом. Он так укрепил монархию Капитинга в сердцах французов, что был уверен, никто не будет даже мечтать об обсуждении легитимности наследования. Кроме того, его сын Людовик был зрелым мужчиной 36 лет и снискал себе лавры после вторжения в Англию. Так и получилось. Сын Филиппов зашел на трон без неприятностей и правил как Людовик VIII. Его иногда называют Людовиком Львом, очевидно намекая на великого противника его отца Ричарда и его удар по английскому престижу при вторжении на остров. Однако он не был столь же успешен, как говорит нам прозвище. Он продолжил политику Филиппа, но не столь блистательно. Он попытался изгнать англичан из Гиени, но безуспешно. С большим успехом он продолжил искоренение альбегойской ереси на юге. Он установил один пагубный прецедент, который в последующие годы должен был оказаться почти фатальным для Франции. Это было проявление в политике отцовской любви к младшим сыновьям. Первые капетингские короли потратили слишком много сил, вырывая управление королевскими владениями из рук магнатов, чтобы так легко отдать большую часть завоеванного. В ту пору, когда земли и силы прирастали, был удачей тот факт, что Филипп II оказался единственным сыном и наследником, а потому и получил все королевство целиком. Филипп, в свою очередь, имел двух сыновей, но мудро пожаловал младшему менее значительный титул, и снова все перешло к его преемнику. У Людовика VIII, однако, было четверо сыновей, и в то время, как старший должен был унаследовать королевство, родительская любовь проследила, чтобы каждый из трех младших стал сеньором значительной области. Это называли апанажем от латинского поддерживать, так как доходы могли поддержать младших сыновей на уровне достойном отпрыска королевской семьи. Безусловно, выбранные области были из числа недавно отвоеванных у анжуйцев или на юге и не частью основного королевского домена. Кроме того, теоретически эти наделы были все еще в полном подчинении королевской власти и могли быть конфискованы. Но всегда была вероятность, что если король проявит слабость или небрежность, владение будет передаваться от отца к сыну в течение длительного времени, и когда-нибудь дальний родственник отторгнет его от королевства, а его правитель станет независимым сувереном. То, что предпринял Людовик VIII, должно было породить традицию, которая создала новый вид сеньоров, более мощных и более опасных, чем старый, потому что новые магнаты сами были капитингами и могли стремиться к трону. Скоро наступит время, когда существование панажей почти разрушит королевство. Вскоре произошло кое-что еще не менее беспрецедентное в истории капитингов. Первые шесть преемников Гуга Капета правили по долгу, никогда меньше, чем 29 лет, а в среднем по 38. Это был один из многих факторов династического везения, поскольку при долгом правлении народ привыкает к власти одного короля и видит в его старшем сыне очевидного наследника. Но в 1226 году, спустя три года, Людовик VIII умер, проводя кампанию на юге. Его самый старший сын был коронован как Людовик IX, Но ему было только 12 лет, и он был сыном короля, царствовавшего всего три года. Людовик IX святой. 25 апреля 1215-1270. Король Франции с 1226 по 1270 год. Сын Людовика VIII и Бланки Кастильской. После того, как в 1226 году умер Людовик VIII, Его искушенная в делах управления вдова стала регентом на времени совершеннолетия короля. С 1236 года Людовик правил самостоятельно, но продолжал советоваться с матерью до самой ее смерти.